Юэль. В мамином стареньком Ниссане удушающе жарко, хотя он стоял в сарае. Юэль включает кондиционер. Выезжает на площадку перед домом, и салон машины заполняет сухой прохладный воздух, охлаждающий влажный лоб Юэля. Мама молча сидит рядом на пассажирском сиденье и крепко держит лежащую на коленях сумочку. Когда Юэль отъезжает от дома, она закрывает глаза — не понимает, что навсегда покидает дом, в котором прожила всю свою взрослую жизнь. Дом постепенно уменьшается в зеркале заднего вида и совсем исчезает за деревьями, когда Юэль делает крутой поворот и спускается с холма к дороге, которую мама называла «большой». На самом деле она настолько узкая, что приходится съезжать на обочину, чтобы пропустить встречную машину. Солнечные очки Юэля — все время сползают попотные переносицы он вытирает лоб и ждет пока мимо проедет кемпер делает глубокий вдох и выруливает на большую дорогу проезжает мимо разрисованные граффити автобусной остановки из гофрированного железа на которой он в детстве ждал школьный автобус едет дальше к скрецбю по левую сторону до холмов простираются поля и пастбища справа на крутых склонах растет буковый лес Солнце пробивается сквозь листву яркими ослепляющими вспышками. Мама зажмуривается и едва слышно что-то бормочет. Юль снова вытирает пот с лица и замечает, что его рот двигается, словно он что-то жует. Челюсти напряжены, и это ощущение ему знакомо слишком хорошо. Навалилось чересчур много впечатлений. Юль не в состоянии их систематизировать. Каждый листочек на ветвях буков, каждая травинка вдоль дороги остаются в памяти. Юэль все время косится на спидометр. Кажется, все происходит слишком быстро, но скорость не превышает 50 км в час. Перед ветровым стеклом пролетает стрекоза, и сердце Юэля колотится так, словно он увидел, как на дорогу вышла косуля. Это от таблеток. И с каждым ударом сердца становится только хуже. Юль открывает окно, чтобы впустить в салон побольше воздуха. Они подъезжают к развязке, оставляют позади бензозаправку и двигаются к центру Скретсбю. Здешний центр всего лишь парковка, окруженная пиццерией, свалкой, парикмахерской, которая, кажется, никогда не работает, и закрытым все лето цветочным магазином. Здесь же заброшенный продуктовый магазин, который не выдержал конкуренции с огромными гипермаркетами в Этербю и Кунгельве. Несколько подростков повисли на мопедах. Они шутливо переругиваются ломающимися голосами, совершенно не осознавая, насколько это глупо. Юль дотрагивается до подбородка, пытается сделать так, чтобы нижняя челюсть не двигалась. Он минует футбольное поле и въезжает на парковку перед соснами выключает двигатель. Такое ощущение, что машина продолжает движение. Юэль смотрит вперед. Деревья, которым сосны обязаны своим названием, колышутся мечтательно, будто во сне. Здание то увеличивается, то уменьшается в размерах. Юэль достает телефон, вытирает мокрые кончики пальцев от джинсовые шорты. Вбивает в поисковике галоперидол, понимает, что это не только успокоительное средство, но еще и антипсихотическое. Пока он читает, его снова бросает в пот, и майка прилипает к телу. Список побочных эффектов длинный, очень длинный. Юль пытается высчитать, сколько часов прошло с тех пор, как он выпил последний бокал вина сегодня ночью. «Что ты наделал, Юэль? Что же ты наделал?» Мама открывает глаза и выпрямляется на пассажирском сиденье. Оглядывается. «Что мы тут делаем?» Юэль откашливается. Голос должен быть радостным. «Ты же будешь здесь жить, мама!» И снова откашливается. Думает, действительно ли не имеет язык, или просто воображение разыгралось. Ему бы выпить воды, и тогда, говорить станет чуть легче. — Разве я ведь не буду здесь жить? — спрашивает мама. «Будешь — Будешь? — отвечает Юэль, сжимая в руках руль. — Твою мебель уже привезли. Надо изображать беззаботность. Здесь нет никаких проблем. — Все будет хорошо! — продолжает Юэль и снова поправляет солнечные очки. «Ты же знаешь, как нелегко тебе жить одной!» Мама открывает рот, чтобы возразить, но Юль не обращает на нее внимания, заставляет язык двигаться во рту. «И мы с Бьерном за тебя волнуемся!» «Нечего за меня волноваться!» — быстро реагирует мама. Она заняла оборонительную позицию, может, все же догадывается, что с ней что-то не так. «Но ведь нам не все равно!» — говорит Юль. Он хочет только, чтобы все это закончилось, хочет вернуть свою жизнь. Но мама сжимает губы, не собирается соглашаться на такое. И внезапно внутри Юэля закипает гнев. На нее, на Бьорна, которого сейчас здесь нет, на таблетки, на всю свою гребаную жизнь. «Хотела бы я понимать, что ты делаешь», — произносит мама. «Да я и сам не против. Было бы офигенно здорово». «Пойдем», — говорит Юэль, выходя из машины. Солнце жарит вовсю, ослепляет Юэля. Воздух такой влажный и тяжелый, что в нем ощущается сопротивление. Земля покачивается под ногами. Юэль стискивает зубы, чувствуя приближающуюся тошноту. Достает чемодан из багажника, затем открывает пассажирскую дверь. «Выходи». «Я хочу домой», — говорит мама. «Мне надо быть дома, когда придет твой папа». — Чёртова старуха, всё это ради тебя, как же ты не понимаешь? Нет, не понимаешь, потому что ты теперь вообще ничего не понимаешь. Ты не можешь заботиться о себе сама. Ты же сожжёшь дом, или упадёшь и разобьёшься, или опять уйдёшь ночью из дому, и тебя собьёт машина, или заблудишься в лесу. Я не могу заботиться о тебе. Я не справлюсь, у меня больше нет сил, прости. Тебе всегда хватало сил заботиться о нас, но я не могу. «Обещаю, тебе здесь понравится», — уверяет Юэль. «Ну, я же не могу просто взять и уехать от Нильса. Что он на это скажет?» «Он ничего на это не скажет, потому что он мертв. Ты можешь хотя бы попробовать?» только на одну ночь видимо юэль готов сказать что угодно пойдем просит он протягивая матери руку как ни странно она ее принимает и выходит из машины смотрит на четырехугольное кирпичное здание и нервно поправляет прядь волос за ухо они поднимаются по лестнице широкие входные двери со скрипом открываются в холле прохладнее Пол под Юэлем шатается, и на секунду он сомневается, мама опирается на него или наоборот. Ламинат как будто залит водой, и на ее поверхности плещется рисунок источек. Здесь две двери. Прямо перед ними дверь в отделение А, слева отделение Г. Юэль тянет маму туда и нажимает на звонок, смотрит сквозь стекло на окрашенный в зеленый цвет коридор внутри кажется он медленно вертится вокруг своей оси К горлу юэля подступает тошнота ему хочется сбежать отсюда оставить маму словно она найденыш но вот за стеклом появляется заф отделением быстрые шаги в кроксах локти энергично двигаются вдоль туловища она машет им И Юэль машет в ответ, делает вид, что трет подбородок, чтобы удостовериться в том, что он больше не двигается. Дверь открывается, и зав отделением, ослепительно им улыбается. «Добро пожаловать, проходите!» — говорит она голосом ведущей детской программы. «Очень приятно познакомиться, Моника. Меня зовут Элисапет. Я заведующая отделением и старшая медсестра». Юэль ничего не говорит. Боится, что его слова прозвучат неразборчиво. Он осторожно подталкивает маму перед собой. За ними запирается дверь. В коридоре сильно пахнет чистящими средствами, ламинатом и спёртым воздухом. Угадывается и слабый, но отчётливый запах застарелой мочи. У Юэля возникает ощущение, что этот запах — Сладковатый и душный никогда не исчезнет, что он пропитал ламинат навсегда. Он неохотно снимает солнечные очки и вешает их на ворот. Интересно, как сейчас выглядят его зрачки? Где-то начинает слишком громко пищать сигнализация. Элисабет рассказывает маме о пансионате. Юэль не слушает, лишь иногда кивает там, где это кажется ему уместным. Ему здесь уже все показали, и сейчас он занят тем, чтобы не выглядеть как торчок. Тут у нас комната отдыха, говорит Элизабет. Мама безразлично смотрит туда, и Юэль следует за ее взглядом. Видит подушки на диванах, телевизор, букеты бессмертников, которые украшают шкаф с DVD-фильмами и книгами, на стене репродукции картин Маркуса Ларсона, корабли. На море шторм, пенящиеся волны бьются о скалы, небеса пылают. Слишком драматично, тревожно. «Продолжим?» — спрашивает Элисабет. И Юль понимает, что засмотрелся. Они идут по коридору. Старушка, склонившись над роллатором, с интересом щурится на них покрытыми белой пеленой глазами. Позвоночник сгорблен настолько, что кажется сломанным пополам. Волосы взъерошены, на голове виднеется розоватая кожа, в уголках рта собралась засохшая слюна. «Добрый день!» — говорит она звонким, на удивление молодым голосом. «Меня зовут Эдит Андерсон, я секретарь директора Пальма». Мама останавливается и напряженно ей улыбается. «Моника?» — представляется она. «Приятно познакомиться». «Добрый день!» — отвечает старушка. «Меня зовут Эдит Андерсон. Я секретарь директора Пальма». «Конечно, кто же еще?» — говорит Элисабет, и в ее радостной интонации слышится нетерпение. «Но понимаете ли, дорогая Эдит, я сейчас занята с Моникой, надо ей все показать». Мама беспомощно смотрит на Юэля. Ее взгляд говорит Видишь, и ты оставишь меня здесь? Вот с этими? К ним подходит женщина в бежевом хиджабе и голубой униформе. Добро пожаловать в сосны, говорит она, Меня зовут Сугди, я санитарка в этом отделении, а вы наше последнее пополнение, как я понимаю. В ее голосе нет ничего похожего на фальшивую беззаботность Элизабет. Прежде чем пожать руку Сугди, мама неуверенно косится на Юэля. Когда наступает его очередь представляться, ему удается выдавить из себя свое имя. «Добрый день!» — говорит Эдит. «Меня зовут Эдит Андерсон. Я секретарь директора Пальма». Сугди кладет руку на искривленную спину. «Вы снова гуляете? Я думала, вы собирались немного поспать». Эдит смотрит на нее Моргает. «Добрый день. Меня зовут Эдит Андерсон. Я секретарь директора Пальма». «Тогда давайте продолжим», — говорит Элисапет, и ведет Юиля и маму дальше по коридору. «Здесь у нас прекрасный зал, в котором наши клиенты вместе питаются. Но если вы захотите есть у себя, Моника, это тоже можно будет устроить». Юль идет за женщинами в атриум, — поднимает глаза на стеклянную крышу, и ему кажется, что мир вот-вот опрокинется. Он пошатывается, быстро снова смотрит вниз, смотрит на двери в другие коридоры. В воздухе все еще висит запах жареного лука и мяса, хотя обед уже закончился. Лишь две старушки сидят за одним из деревянных столов. Одна уставилась прямо перед собой, лицо ее искажено злобной гримасой, она пристегнута к инвалидной коляске ремнем безопасности. Что-то похожее на фруктовый йогурт стекает у нее по подбородку. Старушка, сидящая рядом, кажется только что оставила попытки ее накормить, и теперь с любопытством смотрит на них. А это Вера и Дагмар, говорит Элизабет. «Они сестры и живут вместе в квартире Г-8». Мама здоровается, но Юль замечает, что она старается не смотреть на испачканное лицо. У второй сестры на коленях лежит вязание. Кажется, про орнамент в какой-то момент забыли. Безголовые Деды Морозы танцуют под снегопадом. «Здесь мы проводим большинство занятий», — продолжает Элизабет. Мы предлагаем пение, сидячую гимнастику. Юэль кивает, улыбается. Кажется, его губы растянулись настолько, что вылезли за границы лица. Элизабет украдкой смотрит на него. Наверное, она думает, что я бухой или под кайфом. Может, надо объяснить, что мне понадобилось. Понадобилось перед лекарством у собственной матери? Черт, Юэль! «Да это тебя надо положить в какое-нибудь учреждение». Они выходят из зала и снова попадают в коридор Г. Проходят мимо дверей в квартиры, на которых прикреплены ламинированные яркие листы А4. На них цветными мелками написаны имена Виборг, Петрус и Будель. Имя Виборг окружено по-детски нарисованными лошадьми, котами и божьими коровками. Желтое солнце в левом углу отбрасывает жирные меловые лучи. «Вы написали письмо о Монике персоналу?» — спрашивает Элизабет. «Нет», — отвечает Юэль. «Я забыл». «Ничего страшного, но напишите к следующему разу. Много не надо. Кто Моника такая, какие у нее интересы, любит ли она что-то особенное». Они останавливаются у Г-6. Единственные двери без таблички с именем. «Вот мы и пришли к вам домой, Моника», — улыбается Элизабет мама смотрит на юля мотает головой давай же мама произносит юль тихо мы просто зайдем и посмотрим она вздыхает и делает шаг в прихожую смотрит на маленькую раковину с жидким мылом и санитайзер около двери а потом на шляпную полку с крючками для одежды которая входит в стандартную меблировку это же мое пальто «И моя обувь!» Они вместе заходят в комнату. «И комод, который смастерил отец!» «Вот же он!» Мебель стоит слишком тесно. Кажется, стены со всех сторон надвигаются на Юэля. К чему он принудил маму? «Вместо целого дома едва ли двадцать квадратных метров!» Вместо большого сада запертые двери и окна, которые можно только приоткрыть. А что, если переезд станет для нее травмой, травмой, которую мама не переживет. Юилю прекрасно известно, почему эта квартира освободилась. Кто-то умер, может, даже в этой же кровати. Из таких мест, как сосны, никто не выбирается живым.